Мы с Нагатой молчим, глядя на спину Хархи, разгребающей снег с твоими лыжами. «Скорее, Кён Юки, не отставайте!» Альтернатив не осталось. Прежде чем наши замершие трупы станут новостью века, не воспользуюсь этим слабым шансом на спасение. Даже знаем мы наперед, что это ловушка, другого выбора у нас нет. Я толкнул Нагата в спину, направляясь к Таранше, в снегу прорытой Хархи. Чем ближе мы подходили, тем ярче становился свет. Хархина зрение лучше, чем 20 на 20, уж точно! Это определенно комнатный свет, сочащийся из окна. Это особняк! И большой! Харси остановилась, поняла голову, высказавшись, продолжила путь. Я уставилась на массивное строение, и мое плохое настроение стало еще хуже. На фоне серебристо-белого снега и серого неба оно стояло, как дом в театре теней, отчего все становилось еще менее привлекательным. Мало того, что он так необычно смотрелся, и вело не назовешь. Стоит величественно, как замок. Несколько башен неизвестного назначения торчат из крыши, И хотя это могло быть из-за неадекватного освещения, они казались очень темными. Такое строение, находящееся на Снежной горе, лучше всего подходит под определение «Странные». И если нет, надо переписать все слова Ремира с новым определением этого слова. Место действия — Снежная гора, накрытая бурей. В главных ролях мы, в бедственном положении, обнаруживший тусклый свет, сбившись с пути, и наткнувшись на странный особняк, пойдя на этот свет. Не хватает последнего компонента. Что будет дальше? Появление владельца дома еще более странного, чем сам особняк, или какого-нибудь инопланетного монстра. Историю станет приключением, детективом или ужастиком. Ау? Хархи быстро оказалась у входа и крикнула. На двери нет ни домофона, ни звонка. Хархи кулак стучит в неотделанную дверь. Есть кто? Я снова смотрю на особняк, стоя позади Хархи. Не то чтобы я циничен, но эта обстановка слишком хорошо подготовлена, как будто сделана на заказ для нас. Однако я знаю, что это не может быть работой куицами. «Будет здорово, если в момент открытия двери нас поприветствует Аракава и Мория. Но даже Нагата сказала, что текущая ситуация сильнее неё что доказывает непричастность к кодзами, поскольку я не думаю, что тот может ее обдурить. Даже если он тянул Нагата в этой и застыл ее быть частью сюрприза, она не стала бы мне лгать». Харахи ловит все более громким голосом, прикрывая бурю. «Мы заблудились! Пожалуйста, пустите нас внутрь! Мы попали в бурю находимся при смерти!» И обернулся проверить, все ли на месте. Нагата смотрел на Харухину спину со своим обычным выражением куклы. Асахина обнимала себя, чтобы согреться, с паникой на лице. Иногда мило и вытирая свой совсем красный нос. Ферменная улыбка Коидзами исчезла. Его руки были скрещены так, будто он в глубокой задумчивости. Голова задрана вверх. Выражение лица такое, будто он попробовал что-то горькое. Он выглядел как нерешительный Гамлет, обдумывающий открывать дверь или нет. Уровень Шамадхарухи был столь высок, что происходи подобное у моего дома, соседи взбесились бы. «Вопрос. Почему нам так долго никто не отвечает?» «Дома никого?» — сказал расстроенный Харахи, сняв перчатки и дыша на руки «Внутри горит свет. думал он требует кто. Йон, что дальше?» «Я не могу ответить тебе то, что ты хочешь услышать. Только какой-нибудь горячий герой, творящий все, что в голову взбредет, ломится в это окутанное тайное место. Достаточно будет найти место, которое можно использовать как укрытие. Есть тут какой гараж или сарай неподалеку». Однако Хархи не станет отвлекаться на поиски убежища. Она надевает перчатки, хватается за ручку, покрытую льдом, и делает вдох, похожий на молитву. Серьезным выражением она медленно поворачивает ручку. Возможно, я должен остановить ее. По крайней мере, после слов на гад, у меня должно быть некоторое представление о том, что впереди. Но уже поздно. Особняк как будто разъянул пасть. Дверь открыта. Искусственный свет освещает наши лица. Открыта, значит? Открыта. Что? Трудно было выйти к дверям, если кто-то дома? Харахи первый влетела внутрь, прислонив лыжи и палки к стене. Эй, есть тут кто? Извините за вторжение. Что поделать? Мы можем только повторять за капитаном. Коид мемошедший последним закрыл дверь, и мы наконец смогли временно попрощаться с часами холода и пронзительным шумом буря. В общем, отдохнуть. Оф. Асахина села на пол. Ау, есть кто? Нистовые крыги Харахи звенят у меня в ушах, В то время как тепло свет дома заполняют меня. Это то же чувство, как от горячего душа после возвращения с улицы лютой зимой. Снег, скопившийся на наших куртках и головах, выстрелился в капли и стек на пол. Отопление тут должно быть приличным. Странно. В доме нет никого. Сейчас самое время кому-нибудь выйти, чтобы выразить то, как ему мешает Харихи, и выгнать ее отсюда. Но Харихензов остается без ответа. «Может, это дом с привидениями?» Бормочу я, осматривая дом. Сразу за двойной дверью начинается холл, или скорее вестибуль первоклассного отеля. На высоком потолке висит большая люстра для свечения. Пол покрыт темно-красным ковром. Снаружи выглядит как замок призраков, но внутри все довольно современное. Внушительный лифт, ведущий на второй этаж, расположен прямо в центре холла. Будь здесь еще и гардероб, я принял бы это за первый этаж отеля. «Пойду осмотрюсь!» Отсутствующий владелец дома нервировал Хархи. Она сбилась от лежанного костюма, как будто сбросив кожу, и скинула с ног ботинки. «Не стоит сильно беспокоиться, ведь это экстренная ситуация, но я не хочу оказаться за решеткой зарушения границ частной собственности. Пойду смотреть, есть ли тут кто. Вы все ждите меня тут!» Как и ожидалось от капитана. Сделать утверждение, достойное лидера. Не успела Харухи раздеться, как... «Погоди, я позвал ее. Я пойду с тобой. Боже упаси, если ты пойдешь одна, и сделаю что-нибудь ненормальное». Я спешно скинул ботинки и куртку. Мое тело сразу начало двигаться быстрее. Вся усталость от плутания по снежной горе накрытой буре, похоже, исчезла. И я отогнал тяжелую одежду. «Коэдзими, позаботься пока об Асахине и Нагато». Кривая улыбка появилась на лице парня из Сфера, который никак не может помочь нам выбраться со снежной горы. И он слегка кивает. И, несмотря на взволнованное выражение Асахине, ловлю в вид стоящий на месте. «Пошли. Это место огромное, хозяева могут быть гулаком внутри, а того не слышали твой рев». «С каких это пор ты командуешь? В такие моменты, как сейчас, только я даю приказы. Делай, что говорят!» Острый язык Хархи показал свою власть. схватила меня за руку и сказал троим оставшимся. «Мы быстро! Коэтами, позаботьтесь о них!» «Понял!» Коэтами ответил Хархи, своей повседневной улыбкой и кивнул мне. «Полагаю, этот парень думает о том же, о чем и я. Мы не найдем ни следа человека, это же если обыщем каждый угол этого дома!» «Почему-то я это чувствую!» Хархи решил сначала следовать верхний этаж. Когда мы поднялись по огромной лестнице, нашему виду открылись длинные коридоры слева и справа. В стенах этих двух коридоров были бесчисленные двери. Мы решили открыть одну из них, и она легко поддалась. За дверью оказалась опрятная европейская спальня. Должна быть лестница в конце коридоров. И мы отправились туда, следуя, конечно, Харухиным указаниям. «Сюда, потом туда!» Харухи указал направление одной рукой, а другой тащил меня. Поднимаясь на очередной этаж, она выкрикивала. «Есть тут кто?» Это было так громко, что было согласно закрыть уши. Но мне не было даже такой возможности. Так что я делал то, что Харухи говорил и таскался за нею. Поскольку тут было не количество комнат, мы могли лишь открывать их наугад, чтобы заглянуть внутрь. Когда мы увидели, что все комнаты одинаковые, мы были на четвёртом этаже. Вечерние лампы горят во всех коридорах. Каждый этаж, похоже, ярко освещён. Какой бы дверь открыть следующий? Пока я выбирал. Это напоминает мне тот раз летом, когда мы пошли наружу проверить, на месте ли яхта. Хм, такое действительно случалось. Тогда меня втянуло вперёд Хараги, как и сейчас. И мы шли под ливнем. Пока я прокручивала темно-коричневые кадры своей памяти, Харахи внезапно остановилась. А поскольку она держала моё запястье, остановился я. «В общем, я...» Харахи продолжила тихо. «Не могу вспомнить, когда это началось. Я стала пытаться идти по не менее накатанному пути. Нет, я не имею в виду обычную дорогу, говоря путь, а скорее направление, как путь к спасению, например». «О, и весь внимание. так что там?» «Поэтому я сразу шла иным путём, чем все остальные. Благодаря этому у меня всё было не так, как у других». «Стандартный выбор, как правило, очень скучен, не понимаю почему все люди предпочитают ординарность. Впоследствии я кое-что обнаружила. Пока я делаю всё по-своему, мне попадаются интересные вещи, ждущие, чтобы я их нашла». Прирождённая бунтарка предпочитала другой путь лишь потому, что всё было слишком одинаково, выбирая альтернативу, не взвесив пользу и риск. «У меня тоже есть такие наклонности, и я не то чтобы не понимаю, что подразумевает Харухи. Тем не менее, я считаю, что ты чересчур экстремальна и действуешь за пределами разумного». Харихи ответил улыбкой Монолизы. Ладно, неважно. Что? Раз тебе не нужен ответ, так и не спрашивай. Посмотри на нашу ситуацию, не время шутить расслабляться. Хотя, кое-что меня беспокоит. Что на сей раз? Спросил я нетерпеливо. Что у тебя с Юки? Харихи смотрел не на меня, а прямо перед собой, в коридор. Я не знал, что ответить. Ты о чем? Между нами ничего нет. Врун, я вижу, что ты уделяешь ей внимание Сочельника. Каждый раз, когда я смотрю на себя, ты смотришь на юки Харахи всё ещё глядит вперёд. «Это не потому, что это головой ударился или там подобное? Или вы что-то готовите для Юки?» «Мне не кажется, что я первенна Нагата сверх меры. Если сравнивать с тем, сколько я смотрю на Сахину, то соотношение будет от силы 6 к 4. Но сейчас не время говорить это!» «Как будто...» Я проглотил язык. Начиная со случаев с ученовением, о котором только что упомянула Харахи, я уделял больше внимания Нагата. Я чувствую некоторое неудобство, потому отрицаю это. Но я не ожидал, что Харухи заметит, так что не придумал наперёд никакую отмазку. Вот. И ведь правду не скажешь. Отвечай мне! Харухи отчётливо произносит слова. Юки несколько изменилась. Хоть она и выглядит как всегда, я это просто знаю. Что-то произошло между тобой, Юки? Так? За две-три фразы мы перешли от злого умысла до полной уверенности. Если всё так продолжится, то к моменту нашего возвращения Коидзами с остальными, между мной и Нагатой это станет за правду. Это правда, что кое-что случилось между нами. так что трудно полностью опровергнуть данное обвинение. Тем более, так неожиданно. Эм, не пытайся выкрутиться, тварь убогая! Нет, мы не делали ничего неприличного. Это просто, просто фактически... Харахи все больше и больше походит на ястреба, готова наброситься. Фактически что? Не с трудом удается выдавить слова под вызывающим Харахиным взглядом, зафиксированным на мне. У Нагаты были кое-какие проблемы. Да, вот именно. Она пришла ко мне, чтобы поговорить об этом. Думать и говорить одновременно – задача нетривиальная. А еще труднее, когда надо сочинять ложь на ходу. Фактически, ее проблемы еще не окончены. Как сказать? Это как... В общем, Нагата надо принять решение. Я могу только выслушать, а что делать, решать Нагата. Она мне не сказала, что сделать. Я, конечно, волнуюсь, потому иногда смотрю на нее. Что за проблемы Юки? Почему она обратилась ко мне? Давай по порядку. Она все еще кажется скептической. Не думаю, что я нашла бы тебя более надежным, чем меня ликуют за меня. Ну вообще за любой, кроме тебя, подошёл бы Нагата для разговора. Моя свободная рука схватила на Харухе, чьи брови попали вверх, а мой мозг наконец заработал ясно. Всё так и есть. Ты знаешь, почему Нагата живёт одна? Семейные причины? Мне не нравится совать нос в личные дела, так что я не знаю наверняка. В её семейном положении произошли изменения. В зависимости от результата, Нагата, возможно, придёт закончить её не одиночного проживания в арендованной квартире. Так что происходит? Проще говоря, она может уехать. «Покинуть эту роскошную квартиру и отправиться куда-то далеко. Возможно, в родные места. Конечно, есть вопрос с учебой, ведь ей надо будет переводиться. Она может перейти в другую школу следующей весной, в конце 11 класса». «Правда?» Харухи на брови опустились, но не до конца. «Правда. Но независимо от того, что сказали ее родители, она не хочет переводиться. Она хочет остаться в северной сташе до выпуска». «Так она об этом переживает?» Харухи опустил на время голову, но посмотрел на меня уже в гневе, когда поняла ее». «Тим больше причин сказать не об этом! Юки важна команды Я не позволю ей взять уехать!» Я насладился моментом, когда услышал, как она говорит это. «Сказать тебе! Ты бы опять перегнула палку!» «Поехала бы поди к её родни и заявила им протест по поводу перевода Нагата!» «Это правда!» Нагата хотела решить самостоятельно. Хотя она, возможно, несколько озадачена, но она любит клубную комнату. Держать это в себе тяжело эмоционально. Вот она и решила поговорить со мной. Я тогда лежал в больнице, и она рассказала мне при одиночном визите... Это только потому, что никого другого там не было. «Так вот что!» Харахи слегка вздохнула. «Значит, Юки волнуется об этом? Она выглядела веселой в последнее время. Я бы не подумала. Перед каникулами я видела Болтус из компьютерного клуба, отдающего ей низкий поклон. Она, похоже, была не против». Я постарался как мог представить, как выглядела бывшая не против Нагата. Но просто не смог, так что перестал. Тут Харахи нежно подняла голову и сказала. «Ммм, ладно. Это действительно похоже на то, что сделала бы Юки». «Купилась, кажется». Я вздохнул с облегчением. Только какая часть этой небольшой серенады похожа на то, что сделала бы Нагата? Даже я и нахожу это невероятным. Видимо, я оформил все так, что Харахи поверила, будто Нагата — такой тип девушек. Но... Я, чье запястье горело стальной хватки Харахи, добавил. «Если, только если Нагата все-таки соберется переводиться, или ее заберут силой, ты можешь наделать столько шума, сколько пожелаешь, и я полностью поддержу тебя». Харахи мягко посмотрела на меня и дважды моргнула. после чего сказала широкой улыбкой. «Конечно!»